Глава 17 Мы сидели в небольшой гримёрке за сценой и проводили экстренное совещание. Вернее, сидели только я и магистр Штайн, остальные мерили шагами маленькую комнату, не в силах спокойно ждать окончания нашей с менталистом беседы. Мужчина посредством особых ментальных практик пытался помочь мне вспомнить, когда исчез мой кулон. Но у нас пока ничего не получалось. Вместо того, чтобы сосредоточиться и вспомнить, мне в голову лезла всяческая глупость из далекого детства. Например, я вспомнила, что старый диван, который Джесс 10 лет назад отправила на помойку, был ярко-красного цвета, точно такого, как тот, на котором мы сидели сейчас. И что рисунок на любимой розовой вазе Анжелики, которую Кормак подарил ей на годовщину свадьбы, перекликался с зелеными цветами на ковре в гримерной. «Кто бы мог подумать!» «Золотой дракон! Все это время здесь, в моем университете!» В сотый раз повторил ректор, чем отвлек меня от еще одной занимательной мысли относительно сломанного табурета в углу комнаты. Картинка, опускающегося на чью-то голову предмета мебели, отчетливо стояла у меня перед глазами. «Да уж», — почесал голову эльф и бросил на меня взгляд из-под ресниц. Из разговоров мужчин я поняла, что несколько дней носила на себе давно утерянный легендарный медальон, собственноручно сделанный великим для своей пары, символ вечной любви между драконом и его возлюбленной. Последний раз упоминание об этой реликвии встречалось в свитках более 300 лет назад, и кулон обладал поистине огромной силой. Он мог исполнить одно сокровенное желание владельца. Наверное, именно поэтому он и потерялся в веках. Разве возможно устоять перед таким соблазном? Если бы я знала, точно не устояла бы. Эта мысль заставила меня взвыть от досады. Впрочем, досада быстро прошла, потому что единственное желание, для исполнения которого мне нужна была такая помощь, задумчиво оглядывала порванные брюки, а принуждать мужчину любить я считала неправильным, даже если бы у меня и была такая возможность. «И я был абсолютно уверен, что это обычный эльфийский родовой кулон», — поддакнул мужчинам Андреас. «Отчасти так оно и есть», — успокоил Бона магистр. «Возлюбленная Великого была эльфийкой, и с тех давних времен все родовые охранные медальоны имеют ту же самую форму и вид, только на них нет инициалов от первых букв имени Джерр Разящий и нет россыпи камней, потому что камни эти единственные в своем роде». Свет, падающий на них под определенным углом, создает объемное изображение дракона. Неужели вы этого не замечали, Реллий? «Замечал пару раз в кузне», — подтвердил слова ректора Жорик. «Только откуда же мне было знать, что это особый кулон? Да мало ли, какие вещицы хранит монастырь». «А почему Азалия отдала его тебе?» — задала я вопрос, который интересовал меня еще со вчерашнего вечера. «Я тебе потом расскажу», — отмахнулся от меня эльф. «Ничего существенного». В гримёрке на миг воцарилась тишина, как будто каждый из присутствующих здесь людей и не людей наконец понял, какая могущественная вещь была совсем рядом, и срочно составили в голове списки теперь уже точно неосуществимых желаний. «Если ритуал наш тёмный проводит сейчас, из этого следует, что на концерте его не было», вдруг воскликнул Бон. «Не было», — хором подтвердили ректор и Жорик. «Кого на концерте не было?» — спросил Андреас. «Да кто ж теперь разберет?» — почесал светлую голову Йонас. «Даже если бы мы провели перекличку, и то бы не нашли». «Коменданта точно не было», — мимоходом заметила я. «Он к медикам пошел». Мужчины вопросительно посмотрели на меня. Пришлось пояснить. Я налетела на него в коридоре и случайно поставила ему фингал, смущенно опустила глаза в пол. «Очень на тебя похоже», — тут же рассмеялся Жорик и присел рядом со мной на краешек дивана. Попросил у Аврелия тетрадь с записями злодея и начал сосредоточенно читать. От друга шел такой сильный жар, что я не удержалась и положила ладонь ему на лоб. «Тебе тоже надо к врачу», — покачала я головой. «Значит, ты не знаешь, как к тебе попала эта тетрадь», — задумчиво протянул Жорик, начисто игнорируя мои попытки отправить его в медицинский корпус. не тихо вздохнула я. «И в то же время ты уверена, что брала из библиотеки пособие по проклятиям?» — прищурился эльф. «Совершенно верно», — я кивнула, а Жорик снова уткнулся в тетрадь. Вдруг в комнате резко похолодало, я обхватила себя руками и растерянно посмотрела на магистра. «Началось», — прошептал побледневший ректор. «Паром дарила она два золотых, плата цыганам три золотых», — бегло зачитал Жорик калькуляцию затрат. «Цыгане не сработали нанять профессиональных воров». «Сиплый, десять золотых», — ошарашенный эльф посмотрел на меня. «Сиплый», — повторила я знакомую кличку, а потом мы с другом в один голос сказали, «Это он! Он плыл с нами на корабле! Это Теодор!» И мы подскочили с алого дивана. Королевский безопасник правильно понял ситуацию и потребовал у оглушенного нашими криками ректора координаты коморки коменданта. Температура опустилась еще ниже, на ресницах мужчин серебрился иней, а маленькая белая обородка Аврелия встала колом, грозно направленным на неведомого, но теперь уже практически узнанного врага. «Скорее, скорее бежим!» — крикнул Андреас, и наш отряд бросился на борьбу с нелегальной некромантией. Путь из концертного зала до Каморки был великотернист, три этажа по лестнице вниз, через большой холл, наполненный ожидающими второй части семинара студентами. То, что студенты все-таки ждали, вызвало двоякие чувства в моей преподавательской душе. С одной стороны, такой интерес к предмету был приятен, а с другой — говорил о том, что когда-нибудь прочитать лекцию мне все-таки придется. И только предстоящее разбирательство с черным магом давало надежду, что случится это не скоро, во всяком случае, не сегодня. Мы бежали быстрее ветра, с каждым метром понимая, что безнадежно опаздываем. В университете становилось все холоднее, У меня сбилось дыхание, закололо в боку, изо рта вылетал пар, а в голове пробегали предательские мыслишки оставить борьбу со злодеем-мужчинам. Тем более, что за нами стройными шеренгами по три человека уже бежали гвардейцы. Среди ожидающих была и мила Увидев нас, она подобрала подол ученического платья, догнала меня и заявила, «Вы нашли анджера Я с вами!» Отказать ей я не смогла, потому что знала по себе, как тяжело бездельно ждать. «Лучше уж пробежаться в хорошей компании». В холле, разгоряченные концертом студенты, расступались еще до того, как мы в своем забеге проносились мимо. Такой топот сложно не заметить, а заметив, вне всякого сомнения, лучше бы с дороги уйти. И с удивлением смотрели нам вслед. На окнах появились морозные узоры, а мраморный пол превратился в огромный каток, что только придавало участникам забега дополнительное преимущество в скорости. «А почему так холодно?» — спросила симпатичная блондинка у своего однокурсника. Молодой воздушник скинул с себя мантию и завернул в нее озябшую подругу. Потом понял, что совершил ошибку, и принялся растирать замерзшие руки, одновременно предположив, что какой-то из опытов в лаборатории пошел не так. «Погодите, там пифия?» — знакомый мне оборотень гневик присоединился к разговору. Увидев меня среди мужчин, кивнул сам себе и громко сказал... «А, ну теперь все понятно. Друзья, думаю, нам всем стоит приготовиться к чему-то масштабному». И стоящие рядом студенты без лишних вопросов приняли боевые позиции. «Молодцы!» — похвалил эльф толковых учащихся, на что молодые люди только шире расправили плечи, а девушки слегка зарделись. Холл подходил к концу. «Я не понял, Гвеня, — горячий жорик подхватил меня под руку. — Откуда этот парень так хорошо тебя знает?» «Понятия не имею», — честно ответила я и повисла на друге, на ходу пытаясь сообразить. Комплимент мне сказали или наоборот, я и видел то его всего пару раз. «Далеко пойдет», — сделал он вывод, который почему-то показался мне несколько обидным. Мы выбежали на лестницу. Буквально пролетели три пролета вниз, сбивая с ног с зазевавшегося профессора Фавна. Йонас помог ему подняться, а профессор Штайн сбивчиво извинился за доставленные неудобства. «Релли, что же ты не зашел?» — упрекнул Жорико-медик. «Я тебе и таблеточку захватил!» «Позже, Джордж!» — крикнул эльф, а потом остановился как вкопанный, с жестом призывая и остальную компанию подождать. «Что такое, Релли?» — с одышкой спросил магистр Аврелли. «Джордж, кто из живых сейчас в медицинском корпусе?» «Никого!» — с готовностью ответил доктор. «Все на концерте были, даже пациенты». «Аврелии необходимо срочно перекрыть коридор в медицинский корпус», — закричал эльф. «Если некромант сумел поднять королевскую семью, что ему стоит подчинить наших университетских зомби?» «И морг», — поддакнула я. «Морг!» — забегали глаза Фавна. «Зомби!» — закричали студенты со всех этажей. «Скорее!» — скомандовал профессор Штайн. «Чем быстрее мы нейтрализуем мага, тем раньше поможем учащимся». И мы снова побежали. Эльф мчался впереди, за ним Аврелий, следом Мила, Йонас и остальные. Они почти достигли маленькой двери в коморку Теодора, я же существенно отстала от группы и плелась в самом хвосте. Запнулась о ковер, а потом услышала знакомый голос, читающий грустные стихи. За небольшим выступом стены в коридоре главный бухгалтер университета ходил по кругу и репетировал предложение руки и сердца. «Да, точно, так я и скажу», — бормотал он себе под нос, «а потом поцелую». И Юджин зажмурился от предвкушения, даже губы в трубочку сложил. Потом опомнился, ударил себя по щеке и громко застонал. «Ничего я не скажу, я ей не нужен», — печально заключил он, и столько тоски и муки было в его словах, что я не выдержала. «Юджин», — громко сказала я из-за угла, — «Аурелия полюбит тебя», — «Иди же к ней и не думай отступать!» Бухгалтер подпрыгнул на месте от неожиданности, поправил свои очки и смахнул со лба в выступивший пот. «Мамочки, к галлюцинации!» — испуганно прошептал он. «Иди!» — рыкнула на него я. «И спину расправь, ты же герой!» Юджин побежал к кабинету ректора быстрее, чем ректор бежал к комнате некроманта. Откуда у тучного бухгалтера взялось столько прытия, было загадкой. Страх ли был этой движущей силой и любовь ли, не могла бы сказать и настоящая пифия. Грохот и крики в конце коридора усиливались. Мужчины выбивали дверь, Мила командовала парадом, а профессор Штайн вел ментальные переговоры то ли с темным, то ли с его дверью. Во всяком случае, результат у беседы был такой, как если бы он общался с дверью, то есть результатов не было. Я подошла ближе и спросила приунывшего Жорика, «А ручку поворачивали?» «Ты думаешь, он не заперся?» — съехидничал друг, но совету внял. Попросил гвардейцев уступить и во внезапно воцарившейся тишине нажал на дверную ручку. Дверь в помещении легко открылась, и мы поняли, что не ошиблись в выводах. Первое, что я смогла разглядеть в небольшой скромно обставленной комнатке, это коменданта, склонившегося над одетой в пышное золотистое платье женщиной в центре пентаграммы. Он влюбленно смотрел в лицо своей дамы и ласково перебирал ее волосы, не обращая на нас никакого внимания. Из мебели здесь были письменный стол, на котором сиротливо лежал кулон с изображением великого, шкаф с торчащим из него собранным чемоданом и кровать, которая сейчас стояла вертикально и вместе со шкафом отгораживала ритуал от невольных свидетелей. За кроватью стояли два стула, на них сидели пропавшая принцесса и дракон. Пышное платье Анны слегка закрывало обзор, но я смогла разглядеть ее уставшее лицо, перебинтованный палец на руке и самодельные беруши, которые принцесса Наска разделала из ваты. А на маленьком подоконнике надрывно пел песню королеве «Магический патефон». «Губы ее слаще меда», — с блаженной улыбкой соглашался с песней дракон. «Пальцы, как тонкие веточки, на которые я надену кольца». «Глаза, как два сапфира из моего любимого схрона!» «Великий, какая же я была дура!» — взвыла Анна и закрыла лицо руками. Мы с эльфом переглянулись, и королевский безопасник наконец отмер. «Капитан!» — показал он подчиненному глазами на Теодора и побежал к принцессе. «Анна, вы в порядке?» — опустился он перед ней на колени. «Андреас!» — не поверила она своим глазам и улыбнулась да так, что превратилась в красавицу. Глаза ее засияли, и принцесса кинулась на шею Бону со словами «Прошу, заберите меня из этого дурдома!» мило же, увидев целого невредимого, а главное неокольцованного дракона, обрадовалась несказанно. На лице ее огромными буквами было написано не менее огромное счастье. Она дернулась в сторону возлюбленного, но потом, вспомнив о прежних страхах, осталась на месте и теребила подол, продолжая с обожанием взирать на мужчину. «Где же ты, мила?» – печально вздохнул Анджер, и сердце моей соседки не выдержало, она побежала к своему дракону. «Вы помните, как здесь оказались?» – Андреас взял принцессу за руку. «Нет», – с трудом удержалась она от слез. «Я очнулась уже здесь от того, что господин Теодор зачем-то проколол мне палец иголкой. Попросила господина Этрена мне помочь, но он только говорил о какой-то девушке», — жаловалась Анна. «Видимо, об этой», — печально заключила она, показывая на Милу. «Всё хорошо, моя леди», — Бон поцеловал тонкие пальчики принцессы и подхватил испуганную девушку на руки. «Даю вам слово», — сказал он и вынес её из комнаты. «А кто это там на полу?» — услышала я вопрос Анны. «Кукла, вашего высочество», — заверил ее безопасник, а я подумала, что если даже такой строгий мужчина, как господин Бон, способен быть чутким к чувствам других, то и любовь старого некроманта может быть вполне объяснима. Андреас передал свою ношу доверенным гвардейцам и приказал доставить принцессу к отцу. Вернулся в комнату и попытался привлечь внимание коменданта, но тот ничего и никого не слышал, он уговаривал возлюбленную очнуться. «Красавица моя, открой глазки!» — ласково звал королеву комендант. Два гвардейца, нарушив линии пентаграммы, окружили некроманта и застегнули на его руках магические браслеты. Но он этого не заметил, а только продолжал звать свою любимую. «Магистр, а разве можно оживить мертвеца?» — тихонько спросила я Аврелия. «До сегодняшнего момента это считалось невозможным», так же тихо ответил мне ректор. «Даже самый искусный некромант не способен вернуть ускользающую душу в тело надолго. Да и тело это будет иметь лишь некоторое подобие жизни только благодаря сильной воле мага». «На вид как живая», — задумчиво сказал эльф. И действительно, покойная королева была почти копией своей дочери. Тот же острый нос — Те же мышинного цвета волосы и то же надменное выражение венценосного лица. Красавица из нее была так себе. «Это-то и странно», — поежился от холода магистр. «Вы арестованы за применение запрещенной черной магии», — сообщил Теодоро Андреас, и старый комендант наконец очнулся. «Запрещенная? Черная?» — зло крикнул мужчина. «Я всего-то хотел жить со своей любимой долго и счастливо. А что вы? Жалкие людишки, ничтожные букашки. Из-за вас мой отец изгнал меня из дома, лишил титула дома и невесты!» — брызгал слюной Теодор. «Как же? Разве может будущий король быть некромантом? Не может! А некромант — это же не черный маг! Разве я виноват, что родился таким?» Магистр Аврелий рассеянно опустился на освободившийся после принцессы стул. «Я что-то не очень понял», — он слегка помассировал виски. «Теодор, ты что, Феликс?» «Феликсом я был много лет назад», — горько сказал свежеобретенный королевский родственник и снова посмотрел на свою любимую. «Когда я, юный наследник престола, случайно поднял во дворце погибшую мышь, не было человека несчастнее». Отец и мать были рядом и все видели. В тот вечер меня впервые лишили сладкого, а родители еще долго спорили за закрытой дверью о моей дальнейшей судьбе. Но что такого плохого в некромантии, — вступил в разговор эльф. Сотни магов, работающих со стихией смерти, прекрасно живут и очень неплохо зарабатывают. Что-то вы не договариваете, господин комендант. Феликс Теодор тяжело вздохнул, а потом упрямо вскинул подбородок и сказал, «В тот день, когда проявился мой дар, впервые за много лет в столице была замечена нежить, а в день моего двадцатилетия сила вырвалась у меня из-под контроля, и отец обвинил меня в том, что это именно я натравил полчища вурдалаков на Итарию. Но я ничего не делал, я ни в чем не виноват, я только хотел жениться на своей звездочке». «Это невероятно, но он не врет», — подтвердил слова Феликса Менталист. То есть Теодор действительно уверен в том, что не имеет отношения к восстаниям нежити? «Здесь я как раз не вижу ничего странного», — ответил магистр Аврелий и прочитал нам небольшую лекцию. Согласно теории ректора, а он все-таки был ученый, знал, что говорит, рождение в королевской семье ребенка с даром само по себе было аномалией, ведь Феликс был первым магом за все три сотни лет существования династии. Сила поколений каким-то волшебным образом сконцентрировалась и досталась ему одному. Неудивительно, что эта сила была велика и практически неуправляема. При малейшем использовании дара из бывшего наследника высвобождалось такое количество энергии, что магический фон терял стабильность в радиусе нескольких тысяч километров. А поскольку дар его был связан с энергией смерти, то и последствия нарушения баланса затрагивали эту сферу. Феликс ненароком поднимал заброшенные погосты. И то, что покойники у него превращались в нежить, тоже роковой случай. «То есть господин Теодор не черный маг?» — робко уточнила я. «Выходит, что нет», — развел руками Аврелий. «А как же в таком случае Сиплый?» — веско возразила я. «В тетради четко сказано, что он его нанял. А Сиплый был вурдалаком, это я точно помню», — поежилась от неприятных воспоминаний. «Помилуйте, девушка!» — возмутился Теодор. «Вы как это себе представляете? Я нанял достопочтенного господина Сиплова, чтобы он украл ваш кулон, когда он еще был жив. Где он успел умереть, мне неизвестно, и я к этому никакого отношения не имею», — заявил мужчина. А потом тихонько добавил, «только если очень опосредованное». Посмотрела на Жорика. Он молча пожал плечами, выражая тем самым, что противопоставить такому откровенному признанию нам нечего. Обвела глазами комнату в надежде уловить ускользающую мысль и наткнулась глазами на Милу и Анджера. Дракон стоял перед девушкой на одном колене и что-то ей говорил. Пунцовая от удовольствия и смущения соседка восторженно ловила каждое его слово. «На сердце у меня стало легко и грустно одновременно». «Все же хорошо, что мне не пришлось изображать любовь к дракону, потому что даже в погоне за вожделенным даром я не смогла бы целовать нелюбимого мужчину и демонстрировать чувства, которых нет». «Ладно, допустим», — вновь вернулась я к разговору. «А паром? Что вы делали на корабле и почему строили мне глазки?» Теодор Феликс потупился, с опаской покосился на тело своей королевы, как будто она могла его приревновать, и сказал... «В порту я увидел на вашем друге кулон. Понял, что вы вместе и решил действовать самым гуманным из всех имеющихся способов, то есть очаровать вас, чтобы вы принесли медальон мне. Но этот план, поверьте, был только для дела. Я не испытываю к вам никаких чувств, даже не рассчитывайте на это». Последнее он сказал особенно громко, видимо, для того, чтобы я точно поняла, что не имею ни малейшего шанса занять место в его сердце. «Справедливо», — подумала я. «Если я собиралась ради дара охмурить дракона, почему бы некроманту не охмурить ради заветного кулона меня?» «Любимая, проснись!» — снова позвал Теодор. И тут случилось невероятное. Королева открыла глаза. Все мы подались вперед, чтобы присутствовать при первом за всю историю мира в воскрешении. «Королева красоты, в эту ночь царила ты!» Механическим голосом сказала ожившая женщина. «Амалия?» — уточнил Теодор. На морщинистом лице его ярко засияли голубые королевские глаза. «Я дарил тебе цветы, полюби же меня ты!» Продолжила Амалия свою речь, а я поняла, почему слова эти кажутся мне такими знакомыми. Именно эта песня все время без остановки играла в комнате. «Ничего не понимаю», — тихо произнес Йонас. «Кто был знаком с королевой, она и до смерти так себя вела?» «Конечно нет!» — с отчаянием воскликнул Теодор. «А какое конкретно желание вы просили у медальона?» — задумчиво спросил эльф. «Я просто хотел танцевать с ней, как тогда, в первый день нашей встречи», — промямлил Теодор. «И чтобы платье золотое и духи, и она подпевала нашей музыке». «Ну, в принципе, все условия выполнены», — сообщила я очевидное. «Госпожа Гвиневра права», — согласился со мной Аврелий. Теодор схватился за голову, эльф подавился с мешком, а королева попыталась лежа изобразить вальс. Но принять верное решение по поводу дальнейшей судьбы танцующей возрожденной и ее возлюбленного Аврелий и Андреас не успели. На пороге комнаты, расталкивая гвардейцев, появился профессор Фавн. «Магистр! Магистр!» – истошно закричал он. «Что такое, Джордж?» – привстал со стула ректор. «В университет просочились неуправляемые зомби. Коридоры перекрыты, но они лезут в окна». «Андреас, оставь здесь охрану», – попросил магистр безопасника. «Разберемся с зомби и решим, что делать». Мы оставили коменданта и Амалию под присмотром десятка солдат и отправились на помощь студентам. И началась битва. Поскольку у меня уже был опыт сражения с восставшими мертвецами, я спряталась за спину друга и следила за происходящим оттуда. А посмотреть было на что. Студенты, увидев в своих рядах ректора, воодушевились и принялись отрабатывать все имеющиеся в их арсенале заклинания на агрессивно настроенных пособиях. Всюду что-то сверкало, грохотало, падало, а потом сыпалось иногда с потолка. Работницы канцелярии грозно размахивали маникюром, и госпожа Бакен уверенно вела свою команду в бой. Мертвецы убегали, не дожидаясь столкновения. Преподаватели контролировали работу учащихся, одновременно засчитывая некоторым особо толковым студентам зачеты автоматом. Аврелий запускал в воздух светящиеся шары, которые осыпались на университетских зомби большой липкой сеткой. На закономерный вопрос кого-то из студентов он объяснил свои действия элементарной хозяйственностью. «Если мы их всех уничтожим, на чем вы практиковаться будете? Учебный материал нынче дорогой». «Именно», — услышала его госпожа Бакен. «И господин Юджин, как главный бухгалтер университета, несомненно, подтвердит мои слова». «Кстати, а где Юджин?» — опомнилась она и принялась оглядываться в поисках щитовода. Я выглянула из-за широкого мужского плеча. Картина была удручающей, местами со стен отвалилась краска, кое-где чернели следы от применения огненных шаров. Лед растаял, и пол теперь напоминал бассейн, а остатки люстры сиротливо раскачивались на чудом уцелевшем крючке, прямо над штабелями, упакованных ректором зомби. «Юджин пошел к Аурелии», — успокоила я женщину. «Аурелия», — побледнел магистр и бросился в сторону своего кабинета. «Хорошо, что это только зомби», — подошёл к нам Йонас. «А если б нежить от неё так просто не избавиться, сам знаешь». «Да уж», — немногословно ответил Жорик и крепко прижал меня к себе, как будто опасался, что упомянутые монстры прямо сейчас похитят меня прямо у него из-под носа. Йонас, понимающе посмотрел на друга, а потом предложил помочь ректору в поисках дочери. «Вопреки опасениям магистра...» «Ах, я старый дурак, оставил кровиночку одну, запретил выходить, порвали ведь на части несчастную». Аурелия была цела, невредима и абсолютно счастлива. «Папа, я выхожу замуж!» – такими словами встретила отца секретарь. Девушка стояла на письменном столе и командовала своим будущим мужем, которым, как несложно догадаться, оказался вовремя подоспевший ей на выручку главный бухгалтер. Юджин оборонялся от зомби большой печатной машинкой с ювелирной точностью, опуская ее на голову чудовищ. «Левее!» — координировала его действия невеста. «А теперь чуть вперед!» — направляла она. «Мой герой!» — восхищенная репликой Аурелия сопровождала каждый удар. Магистр Аврелий, который, казалось, за те несколько минут от коридора до кабинета посидел еще больше, устало опустился на табурет для посетителей. «Как замуж?» — захлопал он глазами. «За кого замуж?» «За Юджина, конечно!» — радостно ответила ему дочь. Подслеповатый бухгалтер снова замахнулся. «Милый, там больше никого нет!» — ласково сказала ему невеста, подошла к мужчине и прижалась к его широкой груди. Вернее, к животу, который был даже внушительнее выше обозначенной части тела. «Мой герой!» — вновь с восторгом прошептала она и поцеловала жениха. «Поздравляю, магистр», — сказал ректору Эльф. «Когда свадьба?» Но Аврелий на внешние раздражители не реагировал, а только открывал и закрывал рот. «Кстати, папа», — опомнилась Аурелия, — «тебе там срочные письма из Королевской ассоциации некромантов». «Какие письма?» — взвыл ректор. «Глупости какие-то», — отмахнулась секретарь. Говорят, что в нескольких километрах от Релана кто-то потревожил старое кладбище, и теперь толпы нежити идут на столицу. Что-то тяжёлое упало на пол, громкий звук утонул в мягком ворсе ковра. Это жених Аурелии выронил из ослабевших рук печатную машинку. «Или не глупости?» — побледнела секретарь. «Джесс», — в ужасе прошептала я. «Генрих! Анна!» — не менее испуганно вышла у Бона.